Глава 14. Отфутболенная Вера. Базука с Андреем вместе пропали с радаров. И по этой причине Женька и Николай места себе не находили. Они очень боялись, что Короленко все же выдаст себя. Не тот он выбрал лагерь, где получится шпионить слишком долго и без последствий. Рассуждали, что же сделает в этом случае Захар, и пришли к выводу, что Андрея он не убьет или не сразу убьет, поскольку до сих пор вообще никого из старых друзей так и не прихлопнул. Зато сделать из него отличного заложника вполне способен. Пугалая тишина, злодеи мирового масштаба тихо не сидят, если это только не задержка перед тем, как рванет. То есть беспокойства и без того хватало, поэтому натянутая конспирация Веры бесила сильнее обычного. Надоело сидеть с этими братьями. «Почему рожают они, а лето в унитаз? Спускаю я!» Она рассуждала в Женькиной квартире, закинув ногу на ногу и покачивая тапочкой. «Мне от этого всего. Даже прогнозы сниться перестали. То есть ущерб невозможно не замечать. Жень, кстати говоря, ты забыла мне перекинуть книгу, ну, для подстраховки?» «Конечно, конечно, как только руки дойдут». В очередной раз он попытался уйти от темы. «Так сейчас и перекинь!» Вера с подозрением прищурилась. «Тридцатисекундное дело! Или давай я сама?» Он уже был готов высказать ей свои опасения, но не выдержал Николай, встал между нею и компьютером, вдохнул резко и рявкнул, чтобы даже не подумала прорываться к их главному источнику знаний. «Пусть лучше у нас останется. Зачем тебе? Бери вон ксерокопии и читай. Мало?» Вера уже и раньше немного смущала густая атмосфера, с недавних пор царившая в этом кругу. Но теперь она решила взяться за нее всерьез, и потому встала, оправила новую брендовую блузку и заговорила с нажимом. — Николаюшка, радость моя, возникает легкое ощущение, что ты мне не доверяешь. «Конечно, не доверяю!» – заорал отпустив последний контроль. «Ты за кого нас принимаешь? Ладно, ты, базуки, все наши рассуждения докладываешь, а как не докладывать? Но на какой хрен тебе книга понадобилась? Сама, что ли, не понимаешь, что не сможешь ее от него утаить?» Вера отступила на шаг и прохладно улыбнулась. Ей приходило в голову, что друзья и проследить могут, и сами догадаться, поскольку знают ее как облупленную. Но пока можно утешаться тем, что они, кажется, далеко не обо всем догадываются, и это надо проверить, а их сотрудничество разрушать точно ни к чему. Не время еще, особенно когда с ней происходит что-то непонятное. Женька тоже встал, сложил руки на груди но он говорил гораздо спокойнее. «Раз уж друг сдался, то теперь обратно уже не повернешь. И лучше уж не сжигать мосты, а просто дать старой верной подруге понять, почему их так подобное раздражает». «Вера, но это действительно обидно. Почему ты от нас скрываешь? Как будто мы не способны понять и начали бы тебя осуждать». Ник перебил его громко. «Да такое невозможно понять и не осуждать. Вера, очнись! Чего ты вообще пыталась добиться с ним, встречаясь? Вы нравитесь друг другу. Не можете держаться поодаль. Я это могу представить. Но ведь при нем все наши тайные рассуждения сами собой вылетят. Как мы победим врага, если он знает о каждом нашем ходе?» Женька тоже терпеливо ждал ответа, рассматривая ее лицо пристальным взглядом. Вера вздохнула и разыграла крайнюю степень огорчения. Она надеялась, что со стороны будет напоминать приступ чувства вины. «Я знала, что не поймете, но чувствовала, что поступаю верно. В нем есть хорошее. Верите вы в это или нет? И я собиралась культивировать в нем все оставшиеся капли добра». «И как? Получилось?» Женька уточнил скептически. Вера едва не расхохоталась, отвернулась к стене, чтобы скрыть усмешку. Не учила маленькую загвоздку. Когда смотришь в бездну, бездна в тебя тоже попялится не откажется. Как два рыбака, которые кинули друг в друга крючки, и один опередил на сотую долю секунды. «Ты сейчас о чем?» Николай сбавил тон, но Вера поспешила успокоить. «Ни о чем конкретно. В смысле, назад его все равно не вернешь, а добро культивируется не особенно с красными темпами. Но давайте на чистоту, вы тоже ничего не добились». На этот раз многозначительно улыбнулся Николай, не смог промолчать, припомнил еще аргумент для продолжения спора. «Интересно. А свои сны ты кому первому рассказываешь? Нам или все-таки ему?» «Сны?» — задумалась Вера и снова села. «А вот ничего мне не снится. Даже странно». Николай тоже успокоился и упал на стул. «Что тут странного?» — он пожал плечами. «Бывало, что тебе и неделями вещи и сны не приходили, все в пределах нормы». «Бывало», — согласилась подруга, но было похоже, что ее этот вопрос очень тревожит. А Женька рассудил, что раз они все равно главную карту открыли, то можно и немного поднажать, чтобы вернуть союзные силы на прежнее место. «Вер, мы провернули кое-что грандиозное. И еще у нас есть идея про Захара, которая, скорее всего, верна на 90%. Так, рассказывайте» оживилась она. «Так не расскажем», — он покачал головой. «Ты разве не понимаешь наши опасения?» Она подняла ладонь и произнесла пафосно, выдращив глаза. «Мамой клянусь, что ему не передам. Ребят, ну вы чего? Поверите, если сообщу, что Захар меня действительно любит и в моем присутствии почти выключает свою силу. Да и вообще, мы с ним отнюдь не разговорами занимаемся при встречах», она отстраненно улыбнулась и добавила. «Уж о самом важном я точно смогу промолчать, а лучше вообще больше с ним видеться не буду, папой клянусь!» «Ну да!» — Николай усмехнулся. Он смотрел на нее и никак не мог понять, что же в ней ему не нравится. Вроде бы та же Вера, но какая-то другая. «Клянись чем угодно, но если ему понадобится, то он найдет тебя, а ты ему с удовольствием все выложишь. И уж как-то слишком дико выглядит твое нежелание это признавать». Я лично вижу только один выход. Уехать куда-нибудь на дачу к Женьке, приковать тебя наручниками к батарее и никогда из поля видимости не выпускать. Вот тогда и делиться секретами с тобой можно. И держать там тебя вечно. А то, что ты как будто в сказку с прекрасным принцем попала и никак не хочешь видеть, что он вообще ни разу не прекрасный. Мне лично кажется странным держать друга, как животное, на привязи. Неизвестно, сколько времени. Но ты сама согласна? «Почти». Она посмотрела на него с вызовом и каплей веселья. «Но только я вижу еще один выход, куда более действенный. Отпусти свой дух. Я сразу же влюблюсь в тебя и буду ходить за тобой хвостиком. Ну, раз вы в мою выдержку не верите». «Очень смешно». Женька закатил глаза, но подумал и напрягся, переспрашивая. «Ты ведь сейчас пошутила, да?» «Пошутила, пошутила». Она вздохнула. «Угомонись». «Очень не смешно». Изменил он свое мнение. И больше подобного не смей говорить. Ты-то знаешь, что дух обратно в клетку загнать уже невозможно. Фатальное решение, после которого человека уже не спасти. «Ага», — Вера едва сдержала скепсис. «Вот только базука меньше всех похож на того, кого надо спасать. Ладно, забейте. Так какой план? Или так и будем изображать, будто мы не лучшие друзья? Голова от вас разболелась, будто с похмелья. Поеду я тогда». Она глянула иронично на Ника. «Домой, не к Захару. С чего вы вообще взяли, что я видела с ним ежедневно?» «Тогда где ты -то была вчера в обед?» – полюбопытствовал он, проверяя. «Не помню», – раздраженно ответила Вера. «Реально не помню. Вчера вообще какой-то тупой денек случился. Проспала я его, что ли?» «Пока, ребят. Надеюсь, что вы остынете и подумаете на мой счет еще раз. Я ведь от вас не отворачиваюсь. Так и вы не отворачивайтесь от меня». Но парни побледнели и резко бросились на перерез. Женька вообще схватил ее за руку, будто испугался, что если Вера успеет выйти за дверь, тогда все пропало. «Вы чего?» Она замерла. Женьку подводила обычное спокойствие, да и голос заметно дрожал. «Подожди, что ты сказала? Не помнишь или не хочешь о свидании с базукой нам рассказывать? Это важно! Почему же?» Она и впрямь ничего не понимала. «Вер, ты чё тупишь?» — Николай тоже начал кипятиться. «Мы же договорились отмечать любой провал в памяти, а ты сейчас так спокойно заявляешь, что у тебя целый день вылетел». «Зачем отмечать? Вы что несете? Она видела, что друзья не разыгрывают панику, потому смотрела на обоих по очереди и сама понемногу начала волноваться. «Вот теперь точно на дачу!» — с трудом выдавил Женька. «Наручники по пути в секс-шопе купим». «Вы с ума сошли?» – кричала Вера, когда они тащили ее по лестничной клетке в четыре руки. «Да не буду я на привязи сидеть! Что на вас нашло?» Но в автобусе она притихла, сразу после того, как они ей шепотом рассказали про какого-то стирателя памяти. Дескать, именно она в своем сне увидела точное место в книге, сама же его прочитала, указала на способность, но Вере стало жутко от того, что она даже об этом ничего не могла вспомнить, а ведь это произошло совсем не вчера». Все же дельные у нее товарищи. Не зря она за них продолжает держаться. По крайней мере, полунамек на катастрофу не пропустили. Сейчас она уже ехала не в тюрьму, а в спасительное убежище. Кажется, до нее добрались, и только вопрос времени, когда доберутся до остальных. И сотрут из их голов все полезные наметки. «Да не привязывайте вы меня, идиоты!» Она кричала на них уже на месте. «Никуда я не денусь! Сама ведь понимаю, что уже была у него в лапах. Мне обратно не хочется!» «Но давайте на чистоту, парни. Мы обязаны сообщить об этом Захару». «Ты им уже хронически заболела?» — Николай скрипел зубами от злости. «Он уже на расстоянии из тебя, правду вытаскивать может». «Да при чем тут это?» — Вера не находила себе места от страха. «В городе есть стиратель памяти. Прямо там. Но Базука тоже не любит быть марионеткой. Это дело уж точно из тех, когда с ним нужно объединиться». «В этом я не уверен». Женька пытался ее успокоить мягким тоном. «Вера, надо хорошо продумать следующий шаг. И все же скажу тебе еще одну важную деталь. По нашим прикидкам, в книге под трофеями подразумевались сами духи или силы, которые они дают. И если это так, то базука когда-то сможет втягивать в себя неограниченное количество способностей. Сама подумай, наши силы ему без надобности. Но вот удалять память при его-то преступлениях – это невероятный козырь. Он про это вряд ли сам догадается, книги-то у него нет. И очень важно, чтобы никто не узнал. А то мы своими руками сотворим из непобедимого преступника межгалактического злодея. Услышала меня? Поняла? Теперь ты с нами?» Вера задумчиво кивнула, соглашаясь. «Я всегда с вами и была. Надеюсь, что и вы со мной. Но сейчас мне очень страшно. В прошлой переделке мы потеряли одного, остальные выбрались невредимыми. И вы знаете причину такой удачи? Захар сделал все за нас». Скольких мы потеряем теперь, если не сработаем на опережение? В туалет-то одной можно сходить? Или и там будете присматривать?» Когда ночью она уснула, Женька тихоньку толкнул Ника и кивнул на дверь. Ребята на цыпочках покрались по темноте к забору, чтобы между собой обсудить события дня. И Женька, как обычно, сразу вычленил главное. «Вера очень странно себя ведет. Настолько странно, что я бы сказал...» Он замолчал и после паузы поднял тон. «Но не скажу, потому что это даже в голове звучит ужасно. Я просто не готов сейчас к такой новости. Ты забрал у нее телефон?» «Забрал», — понуро ответил Ник и показал смартфон. «Не хочу нагнетать, но это тоже аргумент. Посмотри, какая модель. Я даже не представляю, сколько он стоит». «Ну и что? Базука ей купил». Женька все еще надеялся на какое-нибудь другое объяснение, чем то, что вгоняло весь его разум в ступор. «Понятно, что базука. Но разве Вера принимала бы от него подарки, зная, каким способом он зарабатывает деньги?» «Женя, мы должны быть готовы, что...» И он тоже не смог закончить. На этой неделе они вернули Андрея. И теперь пожалели о той радости, которую позволили себе испытать. Они точно не готовы были заплатить за этот подарок судьбы Верой. И потому пока предпочли надеяться, что ошиблись». Подруга просто влюбилась в преступника. Такое может случиться даже с лучшими из лучших. Он оказывает на нее дурное влияние. Телефончик вон подкинул, новую блузку оплатил. Это все можно понять и простить в сравнении. И Вера ведь даже не пыталась сбежать с дачи. То есть она поняла все риски, обдумала аргументы и сидит с ними в этой изоляции, чтобы, как всегда, бывало прежде вместе найти решение. Захар позвонил Вере на следующий день. Женька ответил прямо при ней. «Наша подруга подумала и решила тебя бросить. Мы уехали отдохнуть от всей той пакости, которую ты устроил в городе». «А самой Вере вы кляп в рот вставили?» усмехнулся тот, ничуть не расстроившись. «Понимаю. Ладно, любимочки моей вы не навредите, потому катайтесь по отпускам, разрешаю. Пусть звякнет мне, когда еще раз подумает». И просто бросил трубку. Вера поморщилась, ей такая поверхностная реакция не слишком понравилась, но сейчас действительно было не до забот. На третий день решение нашлось, только не мозговым штурмом, а само по себе. Вера резко подскочила с кровати, и в предрассветной тишине ее движение мигом разбудило друзей, прикорнувших на полу. «Что, Вер?» – Ник тер заспанные глаза. «Кошмар приснился!» «Или не кошмар?» – обрадовался Женька. Она молчала очень долго и хлопала ресницами, потом медленно повернула голову и сообщила. «Хорошо, что мы сюда приехали. Иначе он так и стирал бы мои прогнозы. Теперь понимаю, когда я ему попалась. Похоже, я сама к нему приехала. Союзникам хотела обзавестись, дура. Нам конец, ребята». «Да что такого ты увидела?» Женька подлетел к ней, чтобы обнять и успокоить, но Вера отодвинула его рукой, она выглядела ошеломленной, а голос звучал скрипом от напряжения. «Я знаю, кто наш враг. И нам конец. Без вариантов. Да брось паниковать!» Ник хохотнул нервно. «Разве ты нашу смерть увидела? Нет? Тогда все будет в порядке, и твои сны никогда не сбываются в точности. Если совсем безнадегой накроет, то так и быть. Объединимся с базукой, всегда есть выход». Он просто пытался привести ее в чувство. Такое заторможенное состояние Веры и его пугало до чертиков. Но девушка перевела на него пустой взгляд и тихо объяснила. «С ним как раз объединяться нельзя. Теперь Захар ничем нам не поможет. Стирать память умеет его отец». Оценила шок на лицах друзей, однако продолжила. «И похоже, именно он вызвал в наш город других. Я застала кусок его разговора с каким-то писакой. Отгадайте» какую книгу тот накатал лет двадцать назад. Потом автор разыскал криминальный авторитет и за круглую сумму выделил ему минуту долгожданной славы. Заодно и все пояснения получил. «Да ты шутишь!» – Женька оцепенела, пытался все объяснить, но никак не получалось. «Они подкинули книгу нам? Зачем?» «Видимо, подкинули», – подтвердила Вера, хотя и сомневалась. «Об этом в сне не упоминалось. Не знаю». Возможно, он делал ставку на то, что мы с его сыном в любом случае снова станем одной командой. «Так ему бы и подкидывал!» Но Николай догадался. Расшифровать эту ересь только мы и могли. Захара он считает лидером, а нас его резервом, который можно использовать на полную катушку. Что-то типа мозговой обслуги. И он почему-то даже не сомневается, что дело пойдет по какому-то задуманному сценарию. «Только мы будем считать, что все делаем сами. А если не пойдет, не беда. заставит забыть и начать заново. В лоб базуку ничего не заставишь делать. Да и мы от него подобного нахватались. А так вроде просто подойдем к какому-то решению. К какому же?» Вариантов ответа не назревало. Женька с Николаем припухли, пытаясь собрать воедино шалелые мысли. У базуки имеется только один авторитет. И у них с отцом всегда были идеальные отношения. Никакого конфликта поколений». Максим Валерьевич допустил, чтобы Андрей погиб или точно знал, что того можно вернуть? Каким образом он управлял некромантом? Ведь у того тоже была какая-то роль во всей этой постановке. А может, единственной задачей Рудольфа было заставить Захара освободить дух? Вот уж без сомнения получится достойная смена. Но веру он уже контролировал и пока не был заинтересован, чтобы она все увидела. Дачная изоляция, как и некоторые другие спонтанные решения, заранее не просчитываются. Но означает это, что скоро на их поиски отправится вооруженная армия. Вера же соображала совсем о другом. Как же ей повезло, что она освободилась до этого озарения – Теперь, если ситуация полетит в трубу, она просто выберет другую сторону. Раз Захар будет там, то и для нее местечко найдется. Этих двоих можно списать со счетов. Они ведь даже про воскрешение Короленко не рассказали. Таинственные утырки. Или они тоже освободятся. И тогда арсенал ресурсов останется полным. Смущала и удерживала пока на месте Веру только одна неприятная мысль. Она уже пыталась выбрать ту сторону, Скорее всего, не один раз, но ей чистили голову и отфутболивали.